Февраль. Снова театр и гаражный тост. В конце февраля нас опять пригласили в театр. Премьера по рассказу Петрушевской. Зимой мы не пользуемся нашей личной, накатанной по полю дорогой, которая ведет сразу от ворот нашего дома в большой мир. Она занесена снегами. Зимой мы ездим по нашей улице, которую расчищает на тракторе Грифан. Летом он выкашивает улицы окрестных деревень, зимой расчищает от снега. Зима сужает сельское пространство до расчищенных трактором или лопатой дорог и тропинок. Человеческий мир жмется к домам и дорогам. Или надевай лыжи и уходи в ненаселенность, наполненную лисьими и мышинными строчками, отпечатками лап, копыт, птичьими крестиками, наслаждайся нечеловеческой свободой. Но в последние годы зима иногда распахивает мир, когда после ледяных дождей ударяет мороз, и поля становятся глянцевыми, даже лучше сказать, покрытыми глазурью. Все схватывается прочной коркой ледяного наста, по которому ноги сами хотят бежать. Там, где летом были посевы или непролазные заросли крапивы и ежевики, всякие болотины, глухие овражки и прочие неудобья, снег ненадолго покрывается белым, чуть похрустывающим асфальтом и становится громадной пешеходной зоной. Усидеть дома в такие дни невозможно. Наша улица имеет официальное название «Садовая». Его знают только живущий на этой улице и почтальон Витюшка. Все остальные зовут улицу Кишкой. Я живу на Кишке, на самом ее конце, рядом с ручейком-кривельком, вдоль которого и тянется наша улица. И вот только вчера Грифан, настоящего имени и фамилии которого я не знаю, прочистил нашу Кишку. А сегодня я с разгона преодолеваю снежные языки, переметавшие улицу после вечернего снегопада». Под снегом лед, и два раза машину разворачивает носом к дому. Главное — выбраться на асфальт. Мы едем в театр. Выехали на силу. Снова один, второй, третий районные центры, ямы на дороге, наступающие сумерки, населенные пункты с растительными названиями — «Кленки», «Ясеньки» и «Ольхи». Любка с утра, подготовившаяся к театру, накрашенная, немного чужая и более притягательная, смотрит в окно на белое и серое и говорит о новой жизни, наступившей после поездки на курсы повенции, То есть психотерапии с использованием лошадей, Коли Платоновой. Почти месяц она находится в радостном возбуждении. «Я раньше смотрела на других. Они так быстро двигаются. Они приходят в терапию, и... Первая ступень, вторая, третья... Тут же четвертое, интенсивы, движуха в сети. Тут же открывают уже свои центры, институты. Какой-то алгоритм, путь. Все быстро идут, а я не понимала, зачем. Нет, ну, понимала, конечно, но было как-то стыдно, что ли. Это даже не стыд, это какое-то отвращение или презрение, не знаю. Я не такая меркантильная? Или я завидовала? Или просто хочется как-то вдумчиво? Даже неохота разбираться. А с другой стороны, 18 лет частной практики, начинаешь потихоньку выгорать. все одно и то же. А теперь по-другому. Теперь да, готова на любой алгоритм. На все эти дипломы, сертификаты. Теперь понятно, зачем. Потому что это моё, это именно для меня. В детстве мечтала. Или психологом, или ветеринаром. А тут все вместе. И психология, и животные. Любка отрывается от белого, серого и черного, поворачивается ко мне, и в сумерках видно, как горят ее глаза. Ну хорошо, не горят, не горят. Они просто собирают все остатки света из этого угасающего зимнего дня, чудесно его усиливают и отражают. Давно уже такого не видел. Чаще всего наблюдал такой свет в глазах, когда она только поступила на психфак после долгой и скучной учебы в Плехановке на экономике. Я встречал ее после занятий, и она каждый раз бежала ко мне походкой веселого слона. Вроде вот летит молодая худенькая девушка на каблуках, в короткой юбочке и с рюкзачком за спиной. Но видно, видно, как радостно и беспокойно ходит в разные стороны хобот и трогает сам себя, как гуляют большие бока, как ходит вверх и вниз голова в такт шагам, расправляются и колышутся уши. Видно скрытую мощь огромного радостного зверя. Тогда ее глаза собирали и усиливали свет московских фонарей, и она взахлеб рассказывала мне все, что узнала сзади. Походка веселого слона она даже сумела бежать с костылями по гололеду, когда врачи объявили ей помилование когда ее выписали из онкоцентра после тяжелой операции 15 лет назад. Мы шли от дверей больницы до ворот, нас ожидало такси. Я еле поспевал за ней, задыхающийся, говорящая о новой жизни, в которой она сможет все. И сейчас, спустя 20 лет после начала занятий любимым делом, она стоит на новом красивом перевале и с жадностью вглядывается в лежащие впереди долинки и лесные чащи, полные чего-то неоткрытого и важного. Ветер в грудь, снег в лицо — все это только возбуждает. Это все обещание чудес. Я сегодня нагуглила, в Штатах и в Австралии есть уже институты именно гештальт-терапии с участием лошадей. Я, короче, сажусь подтягивать английский. Мне тоже хорошо. Я весело рулю. Я тот, кто прошел тяжелую школу мужа начинающего психолога. Меня изучали, истолковывали мои привычки, словечки. Каждый день выводили на чистую воду и беспощадно анализировали. Защиты, проекции, контрпереносы, травмы развития, комплексы. С детским простодушием мне отрывали лапки, как пауку косиножки. С картезианской безжалостностью мне выпускали мои психологические внутренности и смотрели, сколько я протяну. На мне отрабатывали интервенции укоряли в отсутствии границ. И во мне пытались пробудить мгновенный интерес к этой самой психологии. Я чувствую себя крутым. Я прошел это испытание, уцелел и заработал большой плюсик. Завидуйте за скорузлые мачо. А сейчас ее напарником и подопытным, тем, кто разделит ее интерес, будет наш конь Феня. Ему не так скучно будет на пенсии. И я могу без тени тревоги любоваться тем, как снова горят глаза моей жены. Ну ладно, не горят, конечно, не горят. Видите, стоит мне расслабиться, и глаза начинают гореть. Она об этом постоянно твердит своим клиентам. Мы все склонны пользоваться тем, что когда-то сработало, что отлично помогало в прошлом. И мы также склонны пользоваться этим проверенным, когда оно уже вовсе не работает, когда оно устарело. Мы экономим каждый импульс своего мозга. Поэтому глаза, конечно, не горят. Просто когда она смотрит в интересное будущее с красивого перевальчика, когда она видит, сколько чудес стоят в себе будущие километры любимой работы, Морщинки, появившиеся во время наших бесконечных споров, во время моих всепоглощающих запоев, во время экзаменов нашего сына, они разглаживаются. Глаза набирают цвет, зеленеют, карие оттенки вовсе пропадают. Ветер в грудь и снег в лицо возбуждают. Она стоит на продуваемой седловинке своей жизни, и лежащий впереди ландшафт полон чудес и загадок. Этот ландшафт еще слабо населен. Гешталь терапии с участием лошадей мало кто занимается в нашей стране. Она будет одним из первопроходцев, наверное, этично сказать первопроходкой в этих неведомых областях. Глаза, конечно, не горят. Они лишь чуть пристальнее глядят, готовые различить чудеса и заметить опасности. Ноздри стали чуть тоньше, изменилась посадка головы. Она меняется, когда смотришь в прекрасное неоткрытое. Я понимаю ее. Я знаю это чувство, помню его. Уходящий вверх к острым пиком хребта долины реки Баян-Суу, белоснежная стена Цаган-Шибету, под которой мы с Игорёшей Савинским скакали за браконьерами. Даже просто склоны соседней с кордоном горы Башту, где я два раза за день наблюдал закат. Спускался как-то с этих склонов, а на противоположной стороне долины солнце также спускалось за изрезанный горизонт. И скоро я вошёл в вечернюю тень, постоял, подумал и бросился бегом обратно вверх по склону. Меня и жухлую траву скоро снова светило желто красным Хорошо быть двадцатилетним. Хорошо иметь силы на такие рывки бегом к вершине. Хорошо чувствовать себя достаточно мощным для двух закатов за вечер. И я тогда снова начал спуск с вершины. Солнце снова стало скрываться за дальними черными горами. Я был маленьким принцем из книжки «Экзюпери». И сейчас моя любимая чувствует в себе достаточно сил на чудеса этого прекрасного мира — в котором у нее будет напарник по работе, говорящий и думающий на том языке, который нам никогда не понять. Большой теплый гнедой напарник, с которым они будут вместе проводить психотерапевтические сессии. Мы останавливаемся у здания ДК, где находится театр, и с трудом преодолеваем заледеневшую площадь и ступени. Они не менее скользкие, чем тот путь от дверей до ворот онкологической больницы, из которой Любка, задыхаясь, бежала когда-то навстречу новой жизни на костылях. После премьеры, после того, как расходятся зрители, мы садимся в фойе за стол вместе с руководителями театра и с актерами. На стенах афиши, в застекленных витринах народные костюмы, которые собирали долгие годы для театра в окрестных селах. Главную женскую роль сегодня играла сотрудница Сбербанка, а мужскую — директор одной из школ города, преподаватель русского языка и литературы. «Вот он, наша звезда! Вчера иду вечером смотрю, с рынка выходит с авоськой говорит режиссер и показывает на директора школы. Звезда скромно улыбается. «Я спрашиваю, чем закупился?» Он отвечает, к премьере завтрашней вот взял рыбки, мучки и маслица. «Так что, дорогие мои, вот эта рыбка жареная, смотрите, с лучком, каким красивым, вот эта шарлотка, так, смотрите, грибки маринованы, это все дело рук нашей звезды». Готовился к премьере. Талантливый человек во всем, как говорится. «Грибы же тоже ты закрывал?» Собирали их вместе с женой. Закрывала она. Директор школы не хочет присваивать чужие лавры. Но шарлотку и рыбу сам готовил? Сам. Режиссер, нацепив на вилку маринованный молодой грибок, у которого края шляпки еще даже не успели отойти от ножки до того момента, как его срезали и законсервировали, поворачивается в нашу сторону, демонстрирует его нам и разводит руками в некотором восхищенном удивлении. Ребята, вы видите? Нет, вы видите? Вот так мы живем. Это называется «Театр в маленьком городе». «Театр в маленьком городе». Мы все пробуем рыбу с лучком, шарлотку, грибы, а директор школы тем временем открывает принесенную им же бутылку коньяка. Я сейчас хочу от чистого сердца сказать, что и рыба, и шарлотка, и грибы были действительно замечательными. И спектакль мне понравился. Мне, не любящему всего театрального. И Антигона, которая выросла в этом театре, в кружке театрального искусства, а потом вышла замуж и уехала расти детей в Рязань, она кричала нам со сцены по-французски в прошлый приезд, а мы все стыдливо опускали взгляд в пол. И сотрудница Сбербанка, и директор одной из школ, и рыба с лучком, и шарлотка, и новые поколения детей, занимающихся в кружке, некоторые из них подбегали по зову режиссера продекламировать нам стихотворение. Они все были убедительны. Вот был разлит коньяк, мне предложен лимонад, и мы все потянулись друг к другу нашей посудой. Я ожидал, что будет предложен тост за премьеру или заигравших актеров. «Давайте, дорогие мои, выпьем, чтобы не было войны. Поехали!» Вот это показалось мне неубедительным, слишком театральным. Пустой гаражный тост, надуманная причина для того, чтобы потянуться друг к другу с бокалами в руках. Этот тост показался мне человеку из большого города, пусть даже давно сидящему на земле, мелкопоместной позой. Театр в маленьком городе в конце февраля на берегах жабки, которая когда-то звалась Вослебедью. Однако уже на следующий день этот тост, к которому я придрался и которому не поверил, устарел. Неожиданно оказался необыкновенно актуальным и тут же утратил эту актуальность. Как странно было выйти февральским утром во двор и увидеть коня Феню, так же, как и вчера отдыхающего и размышляющего о чем-то своем у ограды. Для него ничего не изменилось со вчерашнего дня в этом мире. А ты увяз в очередном мартоновском гиперобъекте, в приближение которого до последнего момента не верил. С этими гиперобъектами всегда так. Вернее, так всегда со странностями человеческой психики. Мы не хотим видеть того, чего не хотим, хотя оно все ближе и ближе. Оно заняло уже половину горизонта, а потом и вовсе наступило как глобальное потепление. Что мы делали в первый день? Я не знаю, что делали вы, а я вытеснял эту новость. Выйду во двор, погляжу на серые обрезки досок, прислонённые к стене дома, и войны уже нет. Я их уже год хочу отсюда убрать. Убрал эти доски, порадовался. А потом снова тревога. Посмотришь на сугроб под крышей террасы, на треснувшее пластиковое ведро у дровяного сарая, и война опять куда-то делась. Ты двигаешься, потеешь, ликвидируешь сугроб, Избавляешься от ведра, а потом она снова наваливается. И кажется, что вокруг среди осокрей, растущих вдоль ручейка, среди трав и кустарников, на краю умирающего села вопиюще тихо. Толком даже не порадовался вышедшей в конце этого месяца книжке, где подробно описывал, как можно радоваться жизни.